зажигания. Гарри высунулся в окно, впереди на улице движение было большое, здесь же в переулке тишина и никаких прохожих. — Все в порядке, — сообщил он. И Рон нажал крошечную серебряную кнопку на приборной доске, фордик растаял в воздухе, и они вместе с ним, Гарри чувствовал, как под ним вибрирует сиденье, слышал звук двигателя, ладонями ощущал коленки, переносится и очки. Судя по всему, он превратился в пару зрачков, парящих в двух метрах над землей. В малопривлекательном переулке, заставленном машинами. Стартуем! Послышался справа голос Рона, и переулок вместе с красновато бурыми зданиями по ту и другую сторону, провалился куда-то. Еще несколько секунд, и весь Лондон лежал под ними, как на ладони, частью сверкающей огнями, частью окутанной дымом. Кажется, их взлета никто не заметил. Внезапно что-то негромко стрельнуло, и машина вместе с Гарри и Роном обрела видимость. Рон изо всех сил нажал на кнопку — Где-то заело, растерянно проговорил он. Ударили по кнопке по очереди, машина опять исчезла и тут же снова возникла, как ни в чем не бывало. «Держись!» — крикнул Рон и резко нажал на педаль акселератора. Машина взмыла вверх, попала внутрь плотного слоя облаков и полетела вслепую, как в густом тумане. «Теперь куда?» — спросил Гарри, вглядываясь в молочную белизну, окутавшую машину со всех сторон. — Теперь, теперь надо обнаружить поезд. — Давай тогда скорее снижайся. Машина вырвалась из зоны облаков, и мальчики, извернувшись на сиденьях, каждый в свою сторону, свесились вниз. — Вон он впереди, я его вижу! — обрадовался Гарри. Экспресс Лондон-Хогвартс извивался внизу, как длинная пунцовая змея. — Идет строго на север, — определил Рон по компасу на панели управления. — Будем сверяться каждые полчаса. А теперь держись крепче. Машина прошила облака насквозь и очутилась в умареве солнечного света. Мир преобразился. Под колесами бескрайнее море пухлых снежно-белых облаков, вокруг безграничная синева, а над всем ослепительно яркое солнце. «Здесь, — сказал Рон, — надо бояться только самолетов!» Друзья посмотрели друг на дружку и давай смеяться. Смеялись, смеялись, долго не могли остановиться. Они были сейчас точно в волшебном сне. Это самый лучший способ путешествовать, подумал Гарри. Мимо проплывают башни, и купола кучевых облаков, салон машины залит горячим сиянием, в бардачке пузатый пакетик и рисок, а впереди триумфальное приземление на зеленом газоне, обегающим замок Хогвартс и завистливые взгляды близнецов Фреда и цорца. Летели на север, каждые полчаса пикируя вниз, сверялись с направлением, и каждый раз им открывались внизу все новые картины. Лондон давно остался позади, пошли хорошо ухоженные зеленые поля, которые сменились розовато-лиловыми вересковыми пустошами, там и сам виднелись деревушки со старинными игрушечными церквями. Проплыл огромный город, по улицам которого, как разноцветные муравьи, сновали крошечный автомобиль. Несколько часов однообразного полета, однако заметно уменьшили восторг Гарри, а Терисок сильно захотелось пить. Стало так жарко, чтобы путника сняли свитер, но водолазка Гарри все равно прилипала к спинке сиденья, а очки то и дело сползали на кончик вспотевшего носа. Он перестал замечать фантастические очертания облаков. Эх, как было бы здорово ехать сейчас в одном из прохладных вагонов, которые катились по рельсам далеко внизу, и выпить стакан ледяного Тыквенного сока, развозимого доброй пухленькой ведьмой. Но почему все-таки они не смогли попасть на платформу девять и три четверти? Наверное, скоро приедем, а? Прохрипел Рон. Еще несколько часов спустя. Солнце уже стало погружаться в облачные поля, рассвечивая их всеми оттенками красного. Еще раз, что ли, снизится, Поезд по-прежнему был под ними, полз по склону горы с заснеженной вершиной, под облаками, скрывавшими солнце, было значительно темнее. Рон нажал на акселератор, и машина опять взмыла, но тут почему-то зловеще взвыл двигатель. Гарри с Роном нервно переглянулись. — Он, наверное, устал, — предположил Рон. — Столько работать без передышки! Оба делали вид, что ничего особенного не происходит, а вой становился сильнее. Быстро смеркалось. Вот уже в темноте начали загораться звезды. Гарри натянул свитер, стараясь не смотреть на дворники, которые почему-то стали дрожать, как будто выражали недовольство. «Мы уже совсем близко», — сказал Рон, — «скорее автомобилю, чем Гарри». Усовсем. Ну, совсем» и постучал пальцами по крышке панели. Скоро опять пошли на снижение, вглядывались в темноту, ища знакомые приметы. — Гляди! — вдруг крикнул Гарри. — Прямо по курсу! Высоко на утесе, нависшем над озером, на фоне темного ночного неба, обозначились башни и башенки замка Хогвартс. Но машина уже стала сильно трясти, и она быстро теряла скорость. «Ну, еще немножечко!» — умолял ее Рон, дергая руль. «Мы почти на месте!» Мотор ревел, тонкие струи пары вылетали из-под капота, Гарри вцепился в края сиденья, они уже подлетали к озеру. Машину резко качнула. Выглянув из окна, Гарри увидел под собой гладкое черное зеркало воды — Рон крепче сжал руль, так что побелели костяшки пальцев. Машину опять качнуло. — Ну, еще чуть-чуть! — выдохнул Рон. Летели над озером прямо на замок. Рон нажал на педаль, раздался громкий ляск, несколько выхлопов, и двигатель окончательно смог. — Да, — протянул Рон в полной тишине. Капот машины нырнул вниз, начали, набирая скорость, падать. Еще минута, и они врежутся в прочную стену замка. «Да погоди ты!» — завопил Рон, выворачивая руль. «В дюйме от стены!» Машина свернула в высокую арку и влетела внутрь замка. Внизу темнели теплицы, за ней огородные грядки, потом начался газон. Машина продолжала снижаться. Рон отпустил руль и вынул из заднего кармана волшебную палочку. «Стой! Стой!» — кричал он, колотя палочкой по ветровому стеклу. Но машина все падала отвесно на землю. Epicenter. Осторожнее, дерево завопил Гарри, бросившись на руль, но было уже поздно. Кррр! С душераздирающим звуком удара металла о кору дерева машина врезалась в толстенный ствол и упала на землю, подпрыгнув как мяч. Из под сплющившегося капота валил густой пар. Букля в ужасе стенала не своим голосом. Гарри врезался лбом в ветровое стекло, и у него вскочила шишка величиной с яйцо. Рон издал отчаянный вопль. — Ты жив? — в испуге спросил Гарри. — Моя палочка, — дрожащим голосом произнес Рон. — Погляди, что с ней случилось. Палочка раскололась на две части, сдерживаемые тонкой щепочкой. Гарри открыл был рот, чтобы утешить Рона. Волшебную палочку можно починить в школе. И в тот же миг по левой дверце что-то ударилось силой пушечного ядра. Он повалился на Рона, и тут же сверху обрушился новый удар. «Что происходит?» Рон посмотрел в ветровое стекло и ахнул. Гарри повернулся к нему и успел увидеть, как ветка толщиной с хорошего питона хлестнула по стеклу. Дерево, в которое они врезались, наносило ответные удары. Еще одна извивистая ветка стеганула по правой дверь, да так, что на ней вспухла вмятина. Ветровое стекло вздрагивало от дробного стука сучков, похожих на костяшки пальцев, а один огромный сук, скрученный как рог барана, нанес яростный удар по крышке и продавил в ней целую яму. Ж — Ну, это уж слишком! — воскликнул Рон. — Скорее бежим отсюда! — Он налег всем телом на дверцу, но сильнейший оперкот швырнул его на колени Гарри. Потолок машины угрожающе провис. — Мы пропали! — Рон чуть не плакал. Машина вдруг принялась вибрировать, и двигатель сам с собой включился. — Задний ход! — крикнул Гарри и машина рванула назад. А Ива все старалась ветвями-змеями достать обидчиков. Друзья слышали, как трещат ее корни. Драчунья чуть не выдрала себя из земли, жаждя мести. Мы были на волосок от гибели. Едва переводя дыхание, проговорил Рон. — Молодец, Фордик! А у Фордика... По-видимому, лопнуло терпение. Издав негодующий ляск, обе дверцы распахнулись, сиденья швырнули ребят в стороны, и они плашмя рухнули на землю. Громкий стук сзади оповестил, что машина вытряхнула из багажника и их чемотаны. Над головой пролетела клетка с буклей. Дверца открылась, и букля вырвалась на свободу. Издавая протяжные сердитые вопли, она плавно полетела в сторону школы, а фордик, побитый, поцарапанный, испуская пар, загромыхал в темноту, выражая красными огоньками задних фар сильнейшее негодование. «Вернись — Вернись! — кричал ему вслед Рон. — Вернись! Отец меня убьет! Но фордик последний раз фыркнув, выхлопной трубой, растворился в темноте. — Здорово нам не повезло! — убито проговорил Рон и нагнулся за крысой коростой. — Надо же! Из всех здешних деревьев врезаться именно в то, которое дает сдачи!